Метель. Вечером Петербург еще был. Курился. Дышал. Кишел. Размолотый копытами коричневый снег дымился конским навозом. и скрипя, точно щелистые катафалки тянулись к конке по Невскому. В Михайловской площади перепрягали лошадей. Иконочный мальчишка рваной шинели с лавянными плоскими пуговицами скакал под раскат на костлявой пристяжной. Гикая, так люто и страшно, точно летел на пожар, хотя в звоне и дребезжании, стуки стуке кнутовища возницы о железо передка, глох его воинственный крик, который вряд ли слышала даже костлявая пристежная. Извозьи чесанки ныряли в косом в снегу. Дрожащей стрелой проносилась дышла карета. Конские морды в седых волосках вдруг тыкались дружелюбно в плечо прохожего, переходившего улицу, окуная его в шумное дыхание и в пар. От аптеки у Анечкиного моста, от покатых аптекарских урн, что стоят за полукруглыми окнами, синие и зеленые столбы света рассекали мигание снега. но ударила железо вывесок ветер с нивы. В диком содрогании взлетел в улицы, на проспекты, кинулся на острова, вдоль заборов, на пустыри, на кладбище. И поднялась метель. С пустырей, от всех пустот и пространств замерзшей России, от ледовитого океана, От тундр двинулись ее серые кишащие полчища. У Николаевского моста смело в омглу побелевшего жандарма на побелевшем коне, примерзшем к льдистым булыжникам. На пустырях галерной гавани, стучок на по железному передку, гонит возница свой катафалк коночный парк. И тот же мальчишка в балаконе с оловянными бляхами скачет на костлявой пристижной, без крика. Кони заложили уши, скалят долгие зубы. Побелевшее лицо мальчишки зажмурено. Косом колыхания смело столицу, заметало какому-то площади. И там, где был Петербург, столица, Империя, Россия, понесло в погасшей тьме беловатые вихри и загремел ветер жадно и диков в железные бубны. В ночь, на 5 февраля 1880 года, караулы в зимнем дворце занял лейб гвардии финляндский полк. Ярданские ворота дворца зияют косом снегу черной пастью. В недвижно стоит часовой в кеньгах и тулупе. Круглое окно караульки бьет снег. Стоят часовые в дворцовых коридорах, на главной габ у громадных белых дверей в императорскую столовую. Газовые рожки с зеркальными щитками разливают реющий свет по зала. Тени часовых смутно отражаются на паркетах. Едва звякнет железное ребро приклада. Просторный гул пойдет гулять в темноте дворцовых зал, где на пустынных паркетах отблескивают изогнутые ножки и шелк японских ширм, сквозящих тепло и красновато огнем каминов. Император Александр II еще не выходил из кабинета к обеду, которому запоздали и принц Александр Гессинский, и его сын, князь Болгарский. Император сидит в креслах у большого письменного стола, в сером кителе и в ослепительно-белом жилете на косом ряду перламутровых пуговиц. Дым его слоистой сигары струится между белых пальцев. Волнистые, зачесанные назад волосы императора, тронутые у висков сединой, Его мягкие баки, тоже побелевшие висков, кажутся только что вымытыми и еще блестящими и влажными от воды. Во всей высокой, сухощавой фигуре императора красивая и парадная старость. Царевич Александр в гусарском ментике сидит против отца. Безбородое полное лицо царевича затемнено щитком в жерандоле. Его светлые волосы гладко зачесаны в бок и чуть на выкате его близорукие голубоватые глаза. Принц и князь запоздали, И до обеда цесаревич высказывал отцу свои любимые мысли о том, что надо плюнуть на Европу, что Россия должна двигаться на восток, повернуть к Европе спину. Император слушал его недоверчиво и насмешливо. Цесаревич чувствовал это по сощуренным глазам отца и по тому, как он раза два зябко зевнул. — Прости, Саша, — сказал император своим приятным баритоном, слегка картавя. — Но ежели Россия, по твоему плану, станет востоком, Ненавистная тебе Европа все равно пожрет Россию, как пожирают все слабые вялые народы Востока. Нет, братец, без европейской мощи России ничто. И твоя бородатая православная китайщина, прости меня, сущий вздор!» Тысаревич вспыхнул, тронул кровавую жирандоль, бронзовую сатуэтку Шамиля на тонконогом коне, в косматой бурке и с карабином в косматом чехле. Он торопливо наговорил о резкостей о планах татарского парламента, о либералах из Государственного Совета, о хитром Арвенине, графе Ларис Меликове. «Уверяю тебя, отец, все это не спасет Россию! Государство спасет только мужик!» Император бросил сигарету и взял другую. Полно тебе! Твои бородачи так же опасны империи, как нигилисты, и те, и другие не понимают, не ценят ее!» Замолчали. Тысаревич понял, что обидел отца что надо бы напросить извинения. Но не просил из упрямства, и еще потому, что боялся слез. Император посмотрел сверху на голову сына, где уже сквозил ранний лысина, и рассмеялся высоко и свежо. «Упрямый ты у меня мужик, Александр!» Цесаревич быстро поднял глаза. Отец без галстуха, белый ворот тонкой рубахи на милой, белой шее застегнут золотой запонкой. Глаза цесаревича заволокло слезами. «Я был резок! Прости!» Император поднялся во весь Ост. «Застегни, Саша, ментик, и пойди к императрице. Я переменю мундир. Уже шесть. Мы опаздываем к обеду». В дверь кабинета легко постучали. «Да!» Грассируя, сказал император, и красиво повернул к дверям голову. «Прошу!» Вошла цесаревна Мария Федоровна. В белом платье, невысокая, легкое, с тяжелой косой, подобранной под сетку. Цесаревна казалась тоненькой девушкой с большими темными глазами. Ее маленькие туфельки не слышно скользили по паркету. «Извини, Мари!» — сказал император, прикывая крупной рукой. «Я не в параде!» «Я не смотрю, папа!» «Папа!» — французский. «Саша, я за тобой!» царевич вступил к ней от стола. «Ты встревожена! Я опасаюсь, что Ники заболел!» «Ники!» К этому бледному и задумчивому мальчику, которому шел одиннадцатый год худенькому Николеньке, с ясными серыми глазами, к тихому внуку, которому суждено, может быть, испытать все горести царства державы. Император испытывал особое пугливое и нежное чувство страха и жалости. — У него жар! — тихо и быстро говорила цесаревна мужу. — Я уехала, он не спит. Он сидит в постели. — Полно! — сказал император. — Что-нибудь ему померещилось, и он уже спит. Вы должны остаться на обед. Идите, я буду менять мундир. Когда тесаревич проходил мимо, император слегка хлопнул сына по широкой теплой спине. царевич добродушно рассмеялся. Он понял, что отец не сердится. В нижних коридорах и углавной гаупакты слышны шаги и стук прикладов. На постах менять часовых. Полукруглое окно кабинета выходит на него. белый вихрь снега, блистая, распластались у стекол. От ударов ветра отзвякивает стекло. В столице гремит метель. Император прислушался к шагам сына и невестки. К стуку прикладов, к тяжелому углу метели за стеклами. «Не люблю русской вьюги», — пробормотал он. Усмехнулся чему-то и пошел в гардеробную. У белых дверей в императорскую столовую часы с трубящей славой на мраморном глобусе длительно запели легкий минуэт. Государь вышел в малое фельдмаршалское зало навстречу принцу Александру Гесенскому. Еще отзванивал в тишине зал старинный «Минуэт». Когда вдруг дрогнули паркеты в столовой, распахнулась с грохотом белая дверь и сверкнул взрыв. В груди кирпичей, ухнувших карнизов, сгинуло лицо часового. Короткий грохот потряс зимний дворец. Стекла со звоном падали в сугробы. Метель кинулась в разбитые окна. Шумно помело шипящие белые хвосты по паркетам. В темном дворце поднялась тревога. Рядцы оружием бегут солдаты-офицеры. Проносятся толпы видений в треснувших зеркалах. «Ждут еще взрыва! Сухого короткого грохота! Ищут, сталкиваясь на лестницах! Бегут!» В ночь на 5 февраля 1880 года взрывом в императорской столовой провалило своды и потолки на главную гаппахту, где был караул лейб-гвардии финляндского полка. Седые лакеи со свечами сбегают по широкой лестнице впереди императора. Отблески факелов внизу на главной гаппахте замелькали каски пожарных. Император помогает подымать солдат. Он утирает руки платком. Его платок намок от крови. Цесаревич прижался к стене в коридоре. Мимо проносят солдат с шинелями, с перебитыми ногами. Ментик царевича в снегу, в звездке оборван рукав. царевич прижался к стене. Он рыдает. «Сын, уведите сына!» гортанно крикнул император и сказал вдруг глухо и жалобно, отираясь на толпу солдат, лакеев, пожарных. «Прошу вас, уведите сына!» И тогда государь увидал в толпе внука, Николеньку, босого мальчика. Ноги мальчика поджимались на каменных плитах, наснеженных снегом. Его тихий внук, будущий император России, стоит в темной толпе солдат. Босой Николенька, прозрачный мальчик со страшными глазами. «Николенька!» — скрикнул император. «Почему ты здесь?» «Ваше императорское величество! Его здесь нет!» — сказал кто-то, наклоняясь к императору. «Нет!» — А, боже мой, мне почудилось! Нет, конечно же, нет! Мертвецов финляндского полка выносили на двор и клали в ряд на сугробы. А в столовой, у самой ямы взрыва, нетронутым стоит сервированный стол. Блистают белой скатерти. Взрыв ударил в стену и в пол и не погасил на столе канделябр. Поролом оком бьет стужа. уж полярно наметаны сугробы. Пламя канделябра еще рвет, клубит, отбивается от снега, от тьмы. Но погасло. Закишело в тьме метель. В ночь на 5 февраля 1880 года агент исполнительного комитета народной воли Степан Халтурин подорвал столовую Зимнего дворца. Запас динамита был спрятан в Халтурином дворцовом подвале, где жил он, старый вахтер и два бородача-плотника. За два месяца до взрыва Халтурин был принят во двор столяром. При аресте агента исполнительного комитета Квитковского был найден план Зимнего дворца». Императорская столовая была отмечена на плане Красным Крестом. Это вызывало подозрения, и дворцовую прислугу часто обыскивали. А в том подвале, где жил Халтурин, поселили жандарма. Жандарм подозревал почему-то плотника Пимена, широкобородого и плотного мужика с луковокарями, насмешливыми глазами. А этот бледный, послеповатый столяр с аптекарским запахом. Хворый, надо думать, парень, этот Халтурин. По виду покорный и тупой белорус не заметился жандарму. Жандарм еще посмеивался, что парень слаб на желудок и часто будет по ночам, ходит по ветру в уборную. Халтурин закладывал взрывной шнур по ночам из уборной, работая бесшумно, как мышь, обернувший шнур ватой. Он прятал динамит в волосатой грязной наволочке. От запаха динамита он спал тяжело и глухо, как на операционном столе. Бледные, сухие руки Халтурина по запястьям от динамита и от грязи разъел язвами. Алтурин перевязывал запястье тесенку от холщевой рубахи и страшился больше всего, что его соседи почуют запах гноя. Когда динамит был заложен, он поджег серной спичкой фитиль и ушел из дворца в метель. Принц Александр Гессинский и князь болгарский запоздали, замешкался сам император, и взрыв рухнул в пустой столовой. До самого утра под солдатскими шинелями выносили на двор мертвецов финляндского полка. А утром Петербург показался снова. Метель легла. Только на Неве курились, метель... курились метельные караваны, сметая из темных львов в снег. Багровы блеснули в морозном дыму серые купола исаки Румяный иний заискрился на колоннадах, а снег на чугунных решетках стал светел и пушист, и лица прохожих чисто светились под пушистым сводом дерев. От гавани тот же мальчишка скакал на пристяжной к Михайловской площади. Скалил зубы, кричал возница. В звоне тряски мальчишка сам не слышал своего веселого крика. Теперь было видно, что на багровой щеке выеден морозом синий пятак. Утром розовато-синими шапками, не тая, стоял в студенном небе дым. У мелочных лавок пахло горячим снегом. Столица, заиндивевшая медь, погряные граниты, румяные колоннады, снова ясно звенело скрипела, блистала. Утром светло и прекрасно морозной анфиладой снова поднялся из сияющих снегов Петербург. «Столица! Империя! Россия!» Мы жили через Неву, на набережной Васильского острова. Из наших окон были видны темные громады Зимнего дворца. И, прижимая лицо к стеклу, часами я мог смотреть, как меркнут метели его громады, как зыбятся, как исчезают бездни в юге. В детстве моем я не раз слышал рассказ о взрыве в Зимнем дворце. И каждое Рождество мой отец, и каждое Рождество мой отец заказывал панихиду по рядовым лей-гвардии финляндского полка. Мой отец тоже служил в том полку, а день Ангела Часового, товарища моего отца, приходился на Рождество. «Тогда тебя еще не было на свете», — рассказывал мне отец. «Ту ночь на дворцовый караул надо было идти мне. Меня всегда ставили у дверей в столовой императора, но твоя мать сильно хворала, и меня отпустили из казармы. Меня заменил товарищ. Он погиб при взрыве». Отец водил меня на Смоленское кладбище, гранитной пирамиде с уральскими камнями, чугунными ружьями, барабанами, кепи, гранитной пирамиде солдат лейб-гвардии финляндского полка, погибших при взрыве в Зимнем дворце. На граните золотыми литерами были выбиты их имена. Но теперь я не помню имени товарища моего отца и не знаю, что с пирамиды на Смоленском кладбище. Точно смотрю я, прижимая к холодному стеклу лоб, а в глазах колыхает метель».